Глава 44. Дозрел. Потребовалось еще несколько недель разочарований, унижений и растущего раздражения, чтобы я решил, наконец, выбрать Рауля и его сумасбродство. Немалую роль в этом сыграли беспрестанные звонки матери и неожиданные визиты моего брата. «Добавьте сюда неудачу на любовном фронте», — коллега променяла меня на дебила-стоматолога — и отсутствие хороших книг, которые могли бы хоть как-то подбодрить меня, и вы поймете, что я созрел для флюримержей. Однако к окончательному решению меня подтолкнула не тоскливая череда мелких неприятностей, а одна старушка, ожидавшая серьезной операции. Я уже собирался сделать ей укол, когда ассистент предупредил, что хирург еще не готов. Я прекрасно понял, в чем дело. Этот придурок развлекался в раздевалке с медсестрой. Наркоз пациентке можно будет дать не раньше, чем они закончат. Потом ей удалят опухоль, а шансы, что она выживет, один к двуму. Какой-то бред. Цивилизации пять тысяч лет, но нам все равно придется подождать, пока хирург не кончит трахать медсестру. «Почему вы смеетесь?» — спросила старушка. «Да нет, ничего. Это нервное». «Вы напомнили мне мужа. Я очень любила слушать, как он смеется. Он умер от разрыва аорты. Ему повезло, он этого даже не заметил и ушел в хорошем настроении». Для нее самой смех мужа прозвучал похоронным колоколом. «Эта операция поможет мне, наконец, встретиться с ним». «Перестаньте сейчас же. Доктор Леви — настоящий профи!» Старушка покачала головой. «Нет, я не хочу отдохнуть. Хватит мне уже доживать век одной. Я хочу к мужу. Туда, в рай». «Вы верите, что есть рай?» «Конечно. Если жизнь просто кончается и все, то это очень страшно. Обязательно есть что-то после». Я опять встречусь с моим Андре. В раю или в другой жизни, мне все равно. Мы так сильно и так долго любили друг друга. — Не говорите так. Доктор Леви вас вылечит? Я возражал все более неуверенно, потому что уже не раз видел, как этот врач совершает ошибки. Старушка смотрела на меня, как доверчивый щенок. — Как же быть? Неужели я и дальше должна жить совсем одна в огромной квартире наедине со своими воспоминаниями? Какой ужас! Но ведь жизнь — не веселая штука, правда? Жизнь без любви — это переход через долину слез. В жизни есть не только любовь. Есть еще что? Цветы? Птички? Глупости? — У меня в жизни не было ничего, кроме Андре. И я жила только для него. А теперь это опухоль. Мне повезло. — У вас есть дети? — спросил я. — Конечно. Ждут, не дождутся наследства. После операции они будут вам звонить, чтобы узнать, можно ли немедленно завладеть новой машиной, или придется немного подождать. Наши глаза встретились... С моих губ сами собой сорвались слова. «А вы знаете, как нарисовать круг и поставить в центре точку, не отрывая карандаша от бумаги?» Старушка рассмеялась. «Ну и вопрос. Это в детском саду уже знают». Взяв носовой платок вместо листа бумаги, она показала мне, как это делается. Я пришел в восторг. Решение было таким простым... Старушка весело подмигнула. Она оказалась из тех, кто понимает, почему иногда ерунде уделяют столько внимания. «Достаточно как следует подумать, и все получится», — сказала она. Я подумал, что Рауль действительно гений, гений, который может нарисовать круг и поставить точку в центре, не отрывая карандаша от бумаги, имеет право бросить вызов смерти толкая перед собой столик с инструментами вошли две темнокожие санитарки а за ними и самодовольный хирург через пять часов старушка умерла леви в бешенстве сорвал перчатки он ругал всех и вся больная слишком ослабла с операцией слишком долго тянули на что тут можно было надеяться пойдем попьем пиво, — предложил он мне Раздался телефонный звонок. Это были старушкины детки. Я швырнул трубку. Рука уже искала в кармане визитную карточку Рауля.